Правописание гласных суффиксах глаголов. Если в настоящем или в будущем времени глагол оканчивается на ываю, иваю, то в неопределенной форме и в прошедшем времени надо писать суффикс ива-ива. Если в настоящем или в будущем времени глагол оканчивается на ую, ю, то в неопределенной форме И в прошедшем времени надо писать суффикс ова-ева. Просматриваю. Просматривать. Просматривал. Суффикс ива. Заведую. Заведовать. Заведовал. Суффикс ова. Орфограмма номер 48. Складываю. Складывать. Попробую. Попробовать. Проветриваю проветривать днюю дневать ночую ночевать балую баловать синонимы радоваться ликовать торжествовать веселиться учти что суффикс ва всегда ударный а суффикс ыва ива всегда безударный заигрывать запаздывать оправдывать Суффикс ива. Запивать, пью. Запивать, пою. Ударный суффикс ва. Повторение. Прослушай еще раз раздел глагол.